«Эпилог пятого тома Лайт-Новеллы». Некая буквально влетел в обеденный зал дворца, и явно что-то сбило с толку. Взгляд девушки уперся в солдатские казармы, перекосившиеся глазища были подобны демоническим. Те, чья смены еще не наступила, содрогались на месте, когда он сканировал их всех по порядку. «И здесь нету, а? Какого? Какого они исчезают постоянно в самое входящее время?» Она почесала заодно, поправив, мускатного оттенка локоны. горечь обиды на обозрении всем. Бойцы, как вверх, когда она втапыловала мощными постукиваниями себе путь назад. Их нет ни на тренировочной площадке, нет в бараках, в армейской столовой тютю. -тю. В город они что ли ушли? Юка отмаршевала главным воротом замка. Все это время что-то шепча себе под нос. Голка постукивание шагов эхом отдалось по галерее. Юкочка! К ней поспешил на нами Найти их мне не удалось. Тебе? В столовой никого. Я только что сверилась с Тома Иконом и Тайко. У них тоже безрезультатно. Сейчас они отправились исследовать другие комнаты. Но я боюсь, в дворце их тоже нет. Разумно. Я недавно с Айка в пересеклась. Тоже без толку. М -м -м. Но где же они шляются? Дела же не требуют отлагательств. И они еще зовут себя телохранителями Ачки. Нана схватилась за голову обеими руками, вскричав. Они обе, или скорее даже весь искорный состав телохранителей, Айка, находился в поисках Давида и его рыцарей. Айка не появлялась три дня к ряду. Согласно словам епископа, путью лежал в главной кафедре с целью отговорить оглашать заявление о причастности к хажам Он утверждал, что процедура продлится как минимум пару дней, и Айка придется остаться там. Однако, по словам Шидзуко, Айка собирался рассказать им нечто важное в ночь перед самым ее исчезновением. Вполне естественно, что подозрения и расселись. Они попросили допустить собор их. Но и Штарем строго-настарго запредел, мол, собрать им еретиков не позволено. из-за чего последние несколько дней они бесцельно прохлаждались в ожидании. Правда в том, что после трех дней безуспешных поисков, ученики были сыты по горло. Подъемник к собору никак не показывался, а сами священники ускользают от их ответов. Уже полумертва от ожидания и усталости, Юка попробовала отыскать Давида остальных, и потребовать выложить все как на духу. Только досада. Он и его рыцарь еще вчера ходили вокруг, и все их видели. А сегодня они как сквозь землю провалились. Пропали они бесследно, как бы Юка не старалась найти следы. Это ничего не принесло. Единственное разумное объяснение могло быть, что они ушли в город. Но что-то насомневалось, чтобы они гуляли и дурачились так во время пропажи Айка». «Нехорошее у меня предчувствие назревает!» Она нервно стиснула зубы, и в тревоге своей оглянулась, будто какой то незримый зло утаскивал раз за разом ее друзей. В тот момент, когда страх уже почти взял верх над ее сознанием, кто-то её окликнул. «Юка? Нана?» Шизуку позвала их, тем временем озираясь по сторонам, словно выискивая кого-то. «Я собиралась спросить у тебя, видела ли ты Давида и остальных. Да, Меди твое лицо, это явное нет, я так понимаю». «Да уж, похоже, и ты, капитана, так и не сумел найти». Шидзуку Панура опустила голову. Этой ночью ни одна Айка не пропала. Капитан Милта и Лилиана также числили в списке пропавших. Кое-какая прислуга и рыцари тоже не доставала. И все они друзья школьников. «Эй, Юкочка, Шидоночка! с нами точно все будет в порядке?» Нана выглядел испуганно. И, к сожалению, ни Юка ни Шидзуку обнадежить ее не могли. Не знаю, что будет дальше, их не отпускало это смутное чувство тревоги. «Только будь он здесь, будь здесь этот парнишка!» Хоть мы Юки Юки Шидзуку слились воедино. Заглядевшись на небо на западе, в их умах возник один и тот же парень. Немножко грубоватый, не всегда приятно с таким поблизости, и чертовски прямолинейный. Однако на него всегда можно было положиться. Они это знали. Несколько силуэтов выстрелилось в ряд в просторной и два освещенной комнате. Они напоминали скорее привидения. А учитывая мрак их окружения, привидения замерного времени, ни разу не шелохнувшись ни на дюйм. Зайдя сюда на некоторое расстояние от остальных, можно было обнаружить силуэты двух людей. В отличие от остальных, эти походили на человеческие. Не в своем уме, возможно, но отмечески точно. В их взгляде считалось чистое безумие. «Вот и завершенные приготовления! И как же я возбужден! Момент истины, которого я так долго ждал, вот-вот настанет! Как мне лестит по такому случаю быть призванным в этот мир! Теперь я постиг саму концепцию слова счастья. Оглушающий смех прогремел по комнате. Голос переполнял радость, его же подпитывало злорадство. Говорящий явно пребывал не в себе. Персон невдалеке от него взирала на всю с холодным равнодушием в глазах. И определенно, она не разделяла дружеских чувств с оратором, однако в такой же манере маниакально оскалилась. В это же время, в другой части королевства, на юге континента, разразилось что-то невиданное. полчище и чудись выстроились ряд в ряд, их стан с легкостью набирал десятки тысяч голов, От них исходило небывалое могущество. Любой из них приравнивался к монстрам, затаившимся на самом дне лабиринта Оркуса, мощь, в состоянии которой было растоптать что угодно на своем пути. Что поражало, среди них собралось не так уж много кавалерии. Очевидно, что из скопление нельзя было назвать просто мешаниной на топой. Перед всей армией снизошла с небес одна габаритная бестия, приземлившись перед ними. На спине виднелся всадник человеческого телосложения. Магряные волосы развивались по ветру, в то время как пешая армия подбадрил его боевым кличем. «До владыки демонов снизошло божественное откровение, и нашим войскам было поручено только одно — стереть еретиков в порошок!» Голос его звучал величественно, хотя и чувствовала с ним этакая частичка сумасшествия. Армия снова взорвалась бурными возгласами. «Пришла пора продемонстрировать твердость нашей веры! Ткнем же носом этих дураков, выступившим на северный континент, и укажем им, что здесь полноправный властитель земель!» Монстры затопались такой одачей, что стотрясала земля. Интригующе то, как Скайта в тусклосвещенном комнате личность подала голос в одно и то же время, что демонический всадник на Белом Драконе. Итак, Итак да начнем, начнем же! Ради нашего с вами счастья мы выдопчем хронику наших побед в одном истории. Позвольте же вознестись от вашего боевого рёба. Время, время браться за оружие. Во имя нашего... Владыки. Во имя нашего владыки! 8000 метров над уровнем моря Гигантский стальной шпиль возвышался над вершиной Божественной горы. Чуть слышанный стон отразил стехом в одной из скрытых башни. По пальцам оках этой ямы стекала кровь. Голова припала лицом к земле. Брови сомкнулись, с изреченным усилием. Магический круг она начертила собственной кровью, уже не раз попытавшись творить дюжину заклинаний. Только как бы она ни старалась, ее магический поток прерывался оковами на запястьях. Она опустила плечи и осмотрела руки. Дюжину порезов отметили ее глаза. Каждая попытка по одной. «Сколько мне еще раз повторять тебе, что все бесполезно, да так, чтобы твоя пустая голова впитала эту мысль?» эко Айка затряслась, как осиновый лист, когда услышала механический голос подо нее. Подняв голову на ее обозрение, пристала монахиня с купюшоном поверх глаз. Она принесла поднос пищей. Айка приметил оставленную монахиней распахнутую дверь позади, и в бешеном рары ринулся на свободу. «Кажется, я уже неоднократно твердила тебе, что это бесполезно». Ах. Монахиня ударила Айка в живот, прежде чем та ускользнула. Такая молниеносная атака, Айка даже не успела зарегистрировать ее глазами. Она выдохнула от боли и отлетела в стену позади себя. «Выпусти меня! Что ты намерена сделать с моими учениками?» Монахиня никак не отреагировала на слова. Поставив поднос с едой, движение механические. она вышла из тюремной комнаты. «Подожди, подожди, умоляю! Хотя бы сообщи мне безопасность ли мои ученики или нет!» Монахиня медленно закрыла дверь. Ее маска никак не изменилась. Все столь же равнодушная поверхность. Прежде чем она полностью захлопнула ее, она остановилась. «Такова воля моего владыки. Тебе, той, кого брали с игральной доски, ничего не следует знать». Окончательно высказавшись, монахиня закрыла дверь настежь. Айка косилась перебраться на колени прокляла в который раз свое бессилие. Нечто ужасное могло случиться с ее подопечными, и она даже не в силах была узнать об этом. При том, что она их учитель, помощи от нее ждать не приходилось. Мысли с ее скользнули к мальчишке, который повернул спять в безнадежную ситуацию тогда, в уле. Она подняла взор на луну через маленькое пространство меж тюремных балок и прошептала его имя. Нагумакун. Монахиня еще услышала шопотайка, Айка, когда удалялась от нее. Выйдя на ближайшую террасу, она кинула взглядом землю внизу. «Достань нас, если сможешь, выродок. Лишь бесславно окончишь здесь свой путь». Монстр бездны продолжил шествие вперед, к месту предательств, безумие божественного проведения. Словно что-то вело его вперед.